Глава 14. Паромная переправа. По дороге к переправе я задумался над прогресссерством. Что мы имеем? Реальность, в которой произошёл технический откат. Большинство старых технологий утрачено. В первую очередь это коснулось телекоммуникаций. Интернет отсутствует, спутники накрылись, никакой сотовой связи, GPS-навигаторов, мобильных приложений. Я вижу перед собой первую половину 20 века. Бумажные письма в конвертах, стационарные телефоны, переговорные пункты на почте. Посылки отправляются, но стоит это удовольствие запредельно дорого. Как вы понимаете, рухнул целый сектор онлайн-торговли. Можно забыть про маркетплейсы в серьёзно надолго. А что у нас со святой иконой всех нищебродов? Я про телевидение. Больше никто не покупает по пять телевизоров в квартиру. Не потому, что не могут себе этого позволить, всё проще. Зомбоящики вымерли. Выживавшая на осколках булавового величия цивилизация не может позволить себе эту хрень. Святое место пусто не бывает, так что возродились примитивные театры в РИТ, как у Булгакова. Изредка даются кукольные представления на базарных площадях. По полисам кочуют странствующие артисты, музыканты, циркачи, уличные маги, развеселосюмы, прорицатели, мистиков, гуру. Кое-где восстали из пепла цирковники. И если класс аристократов ни во что не верит, то простолюдины и крепостные активно посещают храмы пост церкви. Насколько я понял, тамошние служители переболели еще пол столетия назад, переписали замшелые догматы и теперь учат, что зомби апокалипсис – это кара небесная, неспосолная Господом за грехи наши. Зомби по церковному канону это бездушные машины, управляемые дьяволом, а с душой ничего нового не происходит. Она отправляется либо в рай, либо в ад. Естественно, вы можете обрести царство небесное, регулярно посещая службы, оставляя звонкие монеты в кубышках, оплачивая многочисленные ритуалы и веря в скорое пришествие спасителя. А он придёт. Ага. И в писаниях сказано, что незадолго до этого события мёртвые восстанут. Зомби так и поступили с этим фактом не поспоришь. В книги и журналы не печатаются. В самых продвинутых полисах выпускаются новостные листы, заменившие газеты. События там расписываются одной строкой, как в Твиттере. Вот, собственно, и все развлечения. Хотите знать, что с салунами красоты, фитнес-центрами, боулингом и прочими изысками, куда подевались кафе и рестораны? Правильно, делаете, что не хотите. В полисах есть примитивные кабаки для плебеев, парочка более элитных заведений для аристов. Это я про перекусить. На этом культурная программа заканчивается. Князья и влиятельные бояре питаются у себя дома, не доверяя никому, кроме личного повара. Помните, я занимался бизнесом. Ну, до скрыпастижного падения в шахту. Суть заключалась в том, чтобы оказывать компьютерные услуги на дому: установить Винду, почистить ноутбук от вирусов и пыли, заменить сгоревшую плату, выезжаешь, проводишь диагностику, решаешь проблему и мнишь при себе загрузочную флешку с кучей пиратского софта. Раскрутившись, я нанял сотрудников, которые делали эту работу вместо меня, делегировал обязанности, так сказать. И чем это мне поможет в мире без кампов? Ну, почти без кампов. В общем, прогресс сораз меня такой себе. Подумать можно, но более перспективным, мне кажется, собрать отряд боевых покойников и взяться за сопровождение караванов по пустоши. Говорят, у торговцев можно хорошо заработать. Пока я размышлял над своим предназначением в дивном мире Постапа, мы приблизились к паромной переправе. Сначала вышли по тропинке из леса и оказались на разбитой грунтовке. Затем притопали к берегу, некогда представлявшему часть благоустроенной набережной. широкая бетонированная площадка, которую, судя по всему, неоднократно ремонтировали. Я увидел здоровенную деревянную платформу с металлическим ограждением, на которую вёл обитый листовой сталью пандус. Вдоль пандуса тянулись гофрированные накладки, явно приклеенные для того, чтобы облегчить въезд автомобилем. По периметру платформы были закреплены старые покрышки. Ещё дальше тарахтел готовящийся к отплытию катер. Нам повезло, успели Паром отчаливает каждые шесть часов, сказал Дина. Берут недешево. Мне еще не доводилось ездить на речных паромах, а от той же Дины я узнал, что движок у катера выжимает 110 лошадиных сил. Судёнышко древнее, но безотказное. Оно тащит за собой платформу, которая швартуется на противоположном берегу. Мощности хватит, чтобы перетащить до двадцати легковушек, но услугами паромщика в основном пользуются пеше или конные странники. Эй! крикнул Хидео. Голос старика заглушил рок от мотора. Стоя здесь, приказал я Василию. Утром я обмал покоиника и переодел в то, что мне удалось отыскать на нашей стороне Днепра. Одного из охранников моста Хидео завалил точно выстрелом в голову, одежда почти не пострадала, так что я стащил шмотки с этого придурка и устроил своему питомцу день обновок. Заставил его переодеваться самостоятельно, повысив ловкость и уровень интеллекта. Размерчик оказался великоват, так что штаны я подрезал, а рукава выцветшей пятнистой куртки закатал. Футболка смотрелась на Васе как на чернокожем рэпере-баскетболисте из дешманских нигерских комедий. Ничего, главное наносимый в бою урон. Бешеный Нок не соврал. Проснувшись, обнаружил в меню дополненной реальности свежие иконки. Квадрат с компасом это карта, развёрнутая книга аналог игровых энциклопедий, которыми я пользовался в прошлой жизни. Лог задания притаился за схематичным изображением шариковой ручки. Все иконки мысленным усилием смахивали за пределы воображаемого экрана и с той же лёгкостью вытягивались обратно. Вики я решил почитать позже, а на карту и задание взглянул, пока готовился завтрак. Утреннее дежурство взял на себя дед, благодаря чему я и смог переоблачить воняющего Васю. Карта оказалась вполне приличной, составленной на русском языке, масштабируемой и не перегруженной левыми деталями. Города и веси мосты и переправы, заброшенные автомагистрали и действующие железные дороги. Всё отмечено со скрупулёзной военной точностью. В заданиях я обнаружил квест от енотика Тёмы. Мне предписывалось выжить и повысить ранг. Когда началось обсуждение парома, добавилась задача переправиться через реку и отыскать новые артефакты для своего питомца. Я договорюсь. Хидео делился от нашей группы и неспешно двинулся в сторону пандуса. Огороженная площадка пустовала. подозревая, что за последние 6 часов мы единственные клиенты незадачливого паромщика. С другой стороны, я же не знаю, сколько монет этот упырь потребует за свои услуги. Дина сверилась с наручными часами. Я вопросительно взглянул на спотницу. 10 минут до отбытия, сообщила девушка. Охренеть, какие мы пунктуальные. Стоило деду появиться на платформе, как палуба катера ожила. На крышу рубки выдвинулась родливая женщина с охотничьим ружьём. Двое оборванцев в зелёных штанах и тележках перепрыгнули с катера на платформу. В руках они держали пожарный топор и копьё. Последним на паром перебрался бородатый хмырь в замызганной серой футболке, спасательном жилете и потертых шортах. Обуви у хмыряня не было от слова совсем, зато на голове красовалась белая капитанская фуражка с золотистым якорем в чёрном кругу. Между Хьеде и обладателем фуражки начались переговоры. По моему мнению, чувак мог бы выглядеть и получше. Природа хорошая, экология. Между тем Кеп производил впечатление провинциального каша с внушительным пузом и вечно красным от выпитого лицом. Тело речника покрывал ровный загар. Хидево и капитан о чем-то спорили, усиленно жестикулируя. Свита жиртреста с опаской поглядывала на рукоять меча, торчащего из-за спины силовика. Женщина с ружьем стояла под бочене и всем своим видом выражала классовое превосходство. Конечно, это ведь мы нуждаемся в них, а не наоборот. Дед коротко кивнул и сошёл с парома. И Дина требовательно уставилась на старика. "Хотят белостоцкие дукаты", буркнул дед. "А у меня рубли из Йобурга". Девушка пожала плечами. "Я предпочитаю расплачиваться кронами северо-западных княжеств". Хидео задумался, прикидывая курс. "Тогда скидываемся. Мы по серебряному рублю, а с тебя ещё полкроны, если чеканка фино-угорска". "Добро", сталкерша полезла в рюкзак. А что с ним? Я указал на Василия. Провезут бесплатно. Отмахнулся дед. Он же не человек. Ты уточнил? Да. Не заморачивайся. Их мертвец на корабле не смущает? Я мало с удивился. Дед хмыкнул. Несколько. Во второй переговоры прошли быстрее. Капитан протянул руку, и Хидео положил в раскрытую ладонь три монетки. Речники тут же переместились на катер, но женщина осталась наверху присматривать за порядком. Думаю, это семейный подряд. Возраст старушенцы и её жрядя примерно одинаковый, за 50. А эти долбодятлы с копьём и топором тянут на сыновед Днепровского волка. Едва мы зашли на борт парома и сбросили с нагруженных плеч поклажу, как объявились новые клиенты. Моё внимание привлёк шум автомобильного двигателя. На грунтовку выехал замызганый черный внедорожник, оснащенный кенгуруятником с бритвенно острыми шипами. На крыше монстра выделялись дополнительные фары, а к заднику прилипла запаска. Приближаясь к ним, машина подняла тучу пыли. А хуже всего было то, что за первой тачкой появилась и вторая, двухместный багги военного образца. Полное отсутствие стёкол, кабина обозначена трубчатым каркасом, фары вынесены на крышу. Багги подпрыгивал на каждой рытвине, демонстрируя рекордную гибкость и устойчивость. "Потап!" рявкнул жена перевозчика. "Ещё одни!" Толстяк с кряхтением выбрался на палубу катера и ловко перебежал на платформу по хлипкому сетчатому трапу. Перелез через ограждение и застыл с олочной хмылкой на бородатом лице. Новоприбывшие выехали на бетонированный причал. Внедорожник лихо развернулся, оставив на бетоне черный след от протекторов, и заглушил мотор. Баги припарковался аккуратно против Пандуса. Головы водителя и пассажира были защищены мотоциклетными шлемами, матово-черные забрала полностью скрывали лица. Все четыре дверцы внедорожника распахнулись одновременно, из салона начали выбираться люди, и эти люди мне не понравились. Начну с того, что приехавшие носили черные комбинезоны со белым карманом. Присмотревшись, я заметил нашивки. На груди красный треугольник с тремя жёлтыми окружностями, вписанными друг в друга, словно круги на воде. Рукава украшены непонятными знаками с махивающими на штрих-код. Добротные армейские берцы, солнцезащитные очки, короткие стрижки под бокс. И это в пустоши, где прикмахерские явно не стоят на каждом перекрёстке. Треугольник украшал и капот чёрного автомобиля, а вот багги обошёлся без маркировки. Оружие у всех однотипное. висная кабура с пистолетом и запасными магазинами, плюс чехлы с айнственным мештуковыми, похожими на электрошокеры, больше ничего. Зловещие пассажиры выстроились по краям пандуса, шесть человек. Прямо клоны или братья-близнецы, даже фигуры и рост не имеют существенных различий. Двигаются сдержанно, экономно. Один сразу направился к помощнику. Я заметил, что Хидэо напрягся. Дина тоже подтянулась от её былой расслабленности не осталось и следа. На всякий случай я приготовился к любым поворотам событий. Не похоже, эти ребята на туристов и паломников по святым местам. Мы с дедом переглянулись. Хидою сделал едва уловимый знак пальцами. Не дергайся. Предводитель черных камбезов, не проронив ни слова, положил на ладонь паромщика горсть серебряных монет. Даже мне, у Бога му попаданцу ясно, что плата более чем щедра. Отправляемся через пять минут, господин. Заискивающе улыбнулся паромщик. Сейчас отрезал зловещий пассажир. Мы не можем ждать. Щика поромщика дёрнулась, но возразить он не осмелился. Как скажете. Мужчина сделал знак своим. Водители молча вернулись на свои места, завели моторы джипов и багги. Мы предпочли ретироваться в дальний угол платформы вместе со всеми рюкзаками и Василием. Тип в комбинезоне покосился на меня, услышав стальной голос, но его лицо осталось невозмутимым. Я почти физически ощутил напряжение, исходящее от Хидео. Старик в любой момент готов слететь с катушек и превратиться в машину смерти. Вопрос в том, поможет ли нам его готовность. Даже я понимаю, что чуваки в чёрном смертельно опасны. Джип въехал на паром по пандусу, аккуратно завернул влево и, несмотря на сложность задачи, идеально припарковался напротив нашей дружной компании. Тут же на платформу вкатил багги и занял позицию в противоположном правом углу. Мужчины в чёрном, не сговариваясь, вошли на борт парома и равномерно распределились по периметру. Никаких приказов, ни даже минимального обмена фразами. Слаженность действий впечатляет. Тем временем сыновья паромщика, перепрыгнув на платформу, занялись приготовлениями к отплытию. По сути, перебросили трос с одного столбика к другому, перегородив проём с пандусом. Отшвартовались от кнехтов, аккуратно уложили канаты в бухты и тут же вернулись на катер, убрав за собой трап. Я так понял, пандус останется на берегу. И действительно, мотор перестал тарахтеть на холостых оборотах. Катер тронулся с места, подняв волну. Стальные тросы натянулись, и я увидел расширяющуюся щель между пандусом и кормовой частью платформы. Мы отчалили. Паром оказался довольно устойчивым. Платформа, которую тащил катер Алкаша Потапа, была массивной и прочной с крепкими металлическими бортами. Деревянный настил спокойно выдерживал вес монстроподобного внедорожника и трубчатого багги с широко разнесенными колесами. Вблизи я увидел, что эти колёса были мощными, с рельефными протекторами и толстыми пружинными подвесками. За нами тянулся широкий кельватерный след. Катер вырулил на середину реки, развернулся по течению и начал неспешно пересекать широкое русло. Я не сразу понял, где капитан собирается причаливать. Противоположный берег был высоким, холмистым, поросшим соснами и диким кустарником. Никакого намёка на набережную или дорогу, по которой можно ехать на автомобиле. А потом я заметил пирс, вдающийся в русло Днепра. Пирс представлял собой останки рухнувшего железнодорожного моста. Одна из опор, ближайшая к берегу, послужила основе конструкции. Некто добавил парочку бетонных свай, накрыл всю эту хрень брёвнами толщиной с человеческую ногу, а сверху настелил доски. Торцом импровизированного причала был оснащён пандусом. Из воды торчали края буферных покрышек. Искусно маневрируя, капитан подвёл платформу к пристани на малых оборотах. Развернулся носом против течения, погасил скорость и вошёл в дрифт. На платформу тут же выскочили сыновья речного волка, выбросили толстые канаты на причал и занялись фиксацией платформы. Мы справились за 10-15 минут вместе со швартовкой. На протяжении всей поездки наши спутники молчали и не особо достаивали меня взглядами. Видимо, погонщики моего ранга для этих ребят обычное дело. Когда был убран трос, перегораживающий пандус в чёрной комбинезоны, молча погрузились в свои тачки, по очереди съехали на пирс и, подняв клубы пыли, умчались вверх по извилистой грунтовке. Дорога, гибалы ещё одну старую опору, украшенную граффити, тянулась по километра по берегу реки и заворачивала за холм, на вершине которого виднелись фрагменты древнего сооружения. Я увидел в просвете между двумя опорами ржавые рельсы и рассохшиеся шпалы. Нам пора. Дина коснулась моего плеча. Взволив на себе окладажу, мы начали спускаться по пандусу. Отпрыски капитана сверлили наши затылки недобрыми взглядами. Василий последовал за мной, не дожидаясь приказа, думаю, начинает сказываться прокачка интеллекта. Даже представить не могу, как всё это работает. Кто это был? спросил я Удины, имея в виду чёрный отряд. Мы приблизились к наземной опоре. Ответил Хидео. Регуляторы Из кустов торчит краешек украденного раюля. Рубрика «Интересные факты». В постапокалиптическом Замбии больше нет денежных купюр. Монеты чеканятся из золота, серебра, меди и никеля. В зажиточных полицах встречаются даже платиновые сто рублейки. Есть и экзотика, например, вырезанные из дерева рунические грошы или пластиковые пуговицы. Но это у отсталых племен Южного Кавказа. В Средней Азии практикуется бартер.